Эпилог. Август 2003 год. Окрестности линия Нинкуя. Пошел четвертый месяц, как я изучаю древние знания эльфов. Вранве не отказывал мне в доступе к своей библиотеке. Я был по-настоящему поражен количеством знаний в книгах, которые отшельник собрал. В благодарность... Я изготавливал не только артефакты для бытовых нужд, но и боевые, которыми могут пользоваться неодаренные люди или орки. Конечно же, я понимал, что такие артефакты орки могут применять против людей, но в данном случае отказывать отшельнику не стал. Он давал мне действительно древние фолианты и свитки летописей. Два раза в месяц мы с эльфорком уходили в земли сумрака, чтобы охотиться на монстров, предпочитая добывать трофеи от тварей высокого класса опасности. Именно такими органами можно оперировать, чтобы получались уникальные зелья или артефакты. А еще я испытал чувство победы над своими экспериментами. У Снора возродился дар универсального мага. Теперь эльфорг старательно развивал его. В этом ему помогал не только я, но и в Мой дар силы духа развивался по-прежнему очень медленно, а применять его пока не получалось, хотя я пересмотрел все методики древних эльфов, которые предоставил Воронвэ. Зато выяснил причину такого замедления. Если бы я родился сразу с двумя жемчужинами дара, то они развивались бы одновременно. При этом дар силы духа должен быть чуть сильнее, чем дар лекаря или другого мага. Сейчас передо мной стояла задача сравнять эти жемчужины по силе. Тогда я смогу более активно развивать свой второй дар. Хватит ли мне для этого такого срока на год? Даже не знаю. Время покажет но я работаю над этим вопросом очень интенсивно. Решил, что буду использовать своего питомца в качестве почтальона по переписке с родными. Буквально три дня назад вновь отправил хана с письмом, в котором попросил написать ответ. В том числе в письме отправил названия и рисунки новых монстров, которых наверняка не знают имперские егеря. Подождем ответа. Мне интересно, насколько там развиваются направления в медицине и в разработке беспилотников. Конец книги. Ноябрь 2024 год. Для вас читал Сергей Кузин.